Привязано к стреле письмо, а в нем мелкими буквами написано. «Покуда стоит за Киев лыцарь Михалко, не видать вам Киева. Убирайтесь-ка лучше по добру, по здорову». Прочел хан письмо и призадумался, потом отправил в Киев послов. Сказали ханские послы киевлянам, «Снимет хана осаду и уведет свое войско обратно в степь, если выдадите ему лыцаря Михалко». Собрали киевляне раду, совет, и на той раде порешили выдать лыцаря, чтобы спасти себя и город. Опечалился Михалка, он оспорить не стал, попросил только разрешения проститься с родным Киевом. Облачился он в блестящие доспехи, взял легкое копье, сел на своего любимого коня и выехал на площадь перед золотыми воротами и там обратился к народу. «Ой, кияне, кияне громада!» — низкая исходка. «Неразумная ваша рада! как вы меня не отдали, покуда солнце светит, прогиб Киева не достали!» Опустили киевляне головы, стыдным стало перед Михалком, но уж, коли решили, передумать не стали. «Тогда, — сказал Михалко, — прощайте, раз не суждено мне больше постоять за родной Киев». Спасу хоть нашу у киевские золотые ворота. Подхватил он золотые ворота на копье, будто ржаной сноб, И выехал за городскую стену. Татары уж стали его там поджидать. Но вдруг стал лыцарь для них невидим. А киевляне видели, проехал Михалко золотыми воротами на копье через татарский стан И скрылся вдали. Вероломный татарский хан не сдержал своего слова В тот же день взял приступом оставшийся без защитника Киев. Город сжёг, киевлян перебил. Наступило в Киеве великое запустение, такое, что в Софийском монастыре поселилась дикая львица и в церкви вывела львят. Но прошло время, Киев вновь отстроился, вновь наполнился народом, стал краше прежнего, только не было уж в нём золотых ворот. Объявились киевские золотые ворота в Царьграде. Привез их туда Михалка и сам поселился подле них. Живет, как святой отшельник, пьет только холодную воду, питается одними просфорами и ждет, когда позволит ему Господь вернуться в родной Киев, поставить золотые ворота на прежнее место. И ворота тоже ждут. Если скажет какой-нибудь прохожий, о, золотые ворота, стоять вам, где стояли вы прежде, золото так и засияет. А если кто хотя бы подумает, нет, не бывай золотым воротом в Киеве, золото в раз померкнет. Киевские золотые ворота были построены по распоряжению Ярослава Мудрого в 1017 или 1037 году. Летописные свидетельства по этому поводу расходятся Ворота представляли собой проезд между двух стен Шириной 15-17 метров, перекрытый сводом Над сводом находилась церковь с золоченым куполом Створки ворот были обиты вызолоченными медными листами В 1240 году, во время взятия Киева татарами, золотые ворота были разрушены Однако Плесецкий, автор фундаментального исследования легенды о Золотых Воротах, полагает, что в ней нашло отражение более раннее событие — захват Киева польским королем Болеславом I в 1018 году, который, как сообщают польские предания, не разрушая сами ворота, вывез из Киева их створки. Упоминаемые же в легенде татары, по мнению исследователя, являются собирательным образом врага. Разумеется, в этом случае годом создания золотых ворот приходится считать 1017-й. Образ лыцаря Михалко, в других вариантах Михайлика, некоторые исследователи отождествляют с образом Михаила Архангела, считавшегося небесным покровителем Киева о том, насколько глубоко и живо проникло в народное сознание и легенда о перенесении золотых ворот в Царьград и об их грядущем возвращении, свидетельствует такой исторический факт. В 1672 году в Запорожской Сечи объявился некий Никита Вдовиченко, не то авантюрист, не то просто сумасшедший, и объявил, что Господь повелел ему идти запорожцами на Царьград, захватив по пути пять городов, Взять золотые ворота и поставить их в Киеве на прежнем месте.